Римейс Линька. Как отец в монастырской школе Ричард освоил начатки знаний в ливлю и латынь, и в 1309 году отправился поступать в Оксфорд, в Мертонский колледж. Оксфордский университет, где ещё витали тени великих, составивших его славу, в 14 веке Роберт Ангросс Тесте, Роджер Бэкон, Иоанн Донсскот в 1300-х, 1310-х годах переживал пору расцвета. Немалая заслуга в том принадлежит Генри Харклею, умер в 1317. ходившему в состав университетского руководства. А с 1312 года в Оксфордском канцлеру, ректору, учёный с мировым именем он сумел привлечь в университет лучшие научные силы того времени, по свидетельству Боккаччо, Данте Алигьери и побывал там в пору своих скитаний. в 1308-1310 годах принимали участие в учёных диспутах. Имена тогдашних выпускников Оксфорда не забыты и поныне: Фогельям Оккам, 1280-1349, философ и богослов, один из крупнейших логиков средневековья, сформулировавший принцип престанты битва алкама краеугольный камень современной методологии научного познания томас брадвардин 1290 1349 математики физик создатель теоремы брадвардина страстный знаток и собиратель книг ричард де бери 1287-1345, автор прославленного Филла Беблона, двухсотстраничного признания в любви к книгам, непременного участника всевозможных антологий и сборников афоризмов о книге, книжном чтении и библиофильстве, Уильям Нерли. Эти эролог Apert Tractata патоти написанного на основе собственных многолетних наблюдений Жан Ангатис Дэн, тысяча девятьсот восемьдесят тысяча триста шестьдесят первый, составитель обширного сводного труда Роза Англика, своеобразной медицинской энциклопедии, знаменитый врач Кентерберийских рассказах Джефри Чосера его имя упоминается в одном ряду с именами Гиппократа, Галена и Авиценны. Богослов Ричард, или Ричард Непримиримый, обличитель падения нравов духовенства, отец английской прозы Ричард Роль из Хемпля. 1290-1449 Поэт и прозаик Прешественник Чосера Красноречивый проповедник Роберт Олкот Несравненная Минерва посещала все человеческие нации. Она оставила Афины и Рим, она удалилась из Парижа и теперь полетела в Британию. Исао Ричард Дебери, Хилл о Пиблонь, в своём времени, которая в исторической науке принято именовать английским Ренессансом, зарёй Ренессанса. Английские короли называли Оксфорд драгоценностью в своей короне. Ричард Оллингофорд поступил на приготовительный философский факультет, где изучались исследования.